Глава двадцать пятая Утро лилось в окно свежим ветерком, ласковыми лучами солнца и пением птиц. Сладко потянувшись в мягкой постели, я встала и отправилась умываться. Спустившись к завтраку, обнаружила за столом только Ванду и Питера. — А где же все остальные? — спросила я, поздоровавшись. — Отправились по делам, — ответила хозяйка. — Присаживайтесь. «На завтрак у нас овсянка с джемом, блинчики и булочки с корицей». «Вы так вкусно рассказываете, что у меня потекли слюнки!» – рассмеялась я, устраиваясь за столом. «Какие у нас планы?» Питер жевал кашу, обильно сдабривая ее джемом. «Простите мое любопытство». Ванда потупилась. «Вы супруги?» «Нет!» – улыбнулась я. «Мы партнеры. Вместе работаем в ювелирной мастерской». а Маркиз наш хороший друг и согласился сопроводить нас в Кингсворд. В столице нас никто не знает, и сами понимаете, протекция Роберта Лероя не помешает. «Извините», — чуть покраснела хозяйка. «Я живу одна и бываю иной раз излишне любопытна». «Все в порядке», — улыбнулась я ей и повернулась к другу. «У нас насыщенная программа. У меня адреса магазинов, где нам нужно поговорить с хозяевами», и подумать, с кем из них подписать документы о поставке. Господин Джарвис показывал ювелирам мои работы, и некоторые из них заинтересовались. «Угу!» — кивнул Питер, не в силах разговаривать с набитым ртом. «А можно мне глянуть, если вы не против?» Глаза Ванды загорелись. «Да, конечно. После завтрака покажу вам». Я решила захватить с собой картину и браслет, выполненный в технике филиграни, без камней. «Знаю, что Эл вот уже демонстрировал подобные вещи продавцам, но хотелось самой посмотреть на реакцию ювелиров». Поднявшись к себе, взяла все необходимое и спустилась в гостиную, где ждала Ванда. Сняла оберточную бумагу с полотна. Хозяйка поднялась с кресла, несколько минут молча стояла возле картины. Это был небольшой натюрморт с цветущими пионами. «Госпожа Кулман, как такое возможно? Живопись из драгоценных камней — «Удивительно!» «Пожалуйста, зовите меня просто Ирэн. Я рада, что вам понравилось». «Понравилось?» «Нет, милая Ирэн, она восхитительна. Ведь цветы точно живые. Смотришь и видишь. Вот вздрогнул лепесток, словно под порывом ветерка. Капелька росы заискрилась на листочке. С какого ракурса ни смотри, вроде все то же самое, но и разное одновременно. Знаете, так наблюдаешь за цветами в саду». Упал на них лучик солнца, вся картинка тотчас поменялась. Копнул дождик, и опять все как новое. Спасибо за такое тонкое наблюдение. Именно этого я и добиваюсь. Не просто усыпать полотно самоцветами, а сделать живым переменчивым. «Могу ли я заказать у вас подобное чудо?» Ванда сложила руки на груди. «Не обещаю написать картину сейчас. Пришлю вам из Гриллана. Давайте вечером сделаю эскизы для вашего портрета». «Портрета?» — удивилась хозяйка. «Но я думала о цветах». «Их вам достаточно в саду!» — рассмеялась в ответ. «У вас интересные черты лица, притягательные, добрые. Посмотрите на себя со стороны через мой рисунок». «Хм...» — прикусила Ванда нижнюю губу. «А это интересно. Что же, будь по-вашему. Я не сильно много времени отниму у вас. Понимаю, что вы приехали по делам». «Ничего», – махнула рукой, – «на эскиза нам будет достаточно». Я открыла шкатулку с браслетом, которую я все это время держала в руках. «Это украшение, которое мы с Питером делаем». Ванда взяла его кончиками пальцев и жалобно посмотрела на меня. «Вы невозможны! Я до смерти хочу такой же! Золотые кружева! Подумать только!» «Браслет вам я тоже пришлю, обещаю», – подмигнула хозяйке. а сейчас нам пора. Ой, простите мои женские слабости. Чуть виновата улыбнулась Ванда. Пойдемте, я вас провожу. Возле порога она остановила меня, пропуская Питера вперед. Уделите мне еще минутку времени. Слушаю. Обернулась я к ней. Милая Ирен, еще раз простите, может, лезу не в свое дело? Только sword не грилан. И будь вы хоть дважды талантливы, Встретят вас по одежке. Вот. Она протянула листок с адресом. Это магазин готовой одежды. Наряды не очень дорогие, но отлично пошитые. В этих платьях смело можете повышать сумму своих гонораров. Ценный совет, — обрадовалась я. В самом деле хотела зайти, глянуть, что носят в столице. Думала, что мне подскажет Роберт, но его не было. Мы попрощались с хозяйкой и зашагали с Питером к центру столицы. Как и все приезжие, с открытыми ртами глазели по сторонам. Кингсворт был словно пирожное безе, воздушный и какой-то легкий. И что понравилось больше всего, кругом было зелено. На подоконниках почти каждого дома стояли горшки с цветами. Где-то даже вдоль стен были рядами подвешены кашпо с дарами флоры. Возле строений обязательно разбиты небольшие клумбочки. Вдоль тротуаров тянулись ряды деревьев. Здесь было теплее, чем в гриллоне. Зима, наверное, мягкая, оттого и цвело все охотно и буйно. По фасадам велись плющ, девичий виноград, плетистые розы, любимые мною глицинии. Завораживающе красиво. «Будто по парку гуляешь», — в ответ на мои мысли произнес Питер. «Тебе обязательно надо сделать зарисовки с натуры. Они будут на нарасхват». «Так и поступлю», — кивнула я. Залюбовавшись городом, чуть не прошли мимо искомой улицы. Вернее, проулка, где был расположен нужный мне магазин одежды. Он занимал первый этаж небольшого особнячка, как и все дома, увитые зелеными лозами. В стрельчатых окнах виднелись красивые платья, шляпы, и плащи. «Я подожду тебя здесь», — замялся Питер. «Тебе, наверное, будет неловко при мне». «Друг мой, а кто же оценит внешний вид? Тем более, что переодеваться я буду не при тебе». На этих словах парень покраснел, как маков цвет, даже уши запылали. Но за мной пошел. На звоночек, подвешенного к двери колокольчика, в зал вышла молодая женщина лет 30 Стройная брюнетка с глазами цвета темного шоколада и алыми губками бантиком. «Здравствуйте», — окинула она нас взглядом профессиональной швеи. «Чем я могу вам помочь?» «Мне нужна пара платьев». «На каждый день или на выход». Женщина взяла меня под локоток, ненавязчиво повела мимо манекенов, на которых висели наряды. И то, и другое, улыбнулась я. Замечательно. Дайте мне взглянуть на вас. Точно художник, собирающийся написать портрет, она повертела меня, посмотрела в глаза, оценивающе оглядела с головы до ног. У вас довольно необычный цвет глаз. Позвольте посоветовать вам одно интересное платье. Пройдя вглубь магазинчика, Женщина вернулась с нарядом нежно-сиреневого цвета. «Гляньте! Правда оно чудесное? И словно сшито для вас!» Не раздумывая, пошла в примерочную. Выйдя в зал, подошла к большому зеркалу. Хозяйка не ошиблась. Платье подчеркнуло белизну кожи и фиалковый тон глаз, сделав их ярче. Оно было приталенное, а от бедер юбка расширялась, напоминая бутон тюльпана. Воротничок-стоечка — подчеркивал нежный и в то же время строгий образ. В таком не стыдно идти к будущим партнерам. Второе платье уже дожидалось меня на руках продавщицы. Цвета персика с нежнейшими белыми кружевами. И оно пришлось мне точно в пору. Мы подобрали красивые туфельки, изящную легкую пелерину и тонкие перчатки. Оба образа получились совершенно разными, но оба прекрасны. В первом я была словно шикарная бизнес-вумен, хорошо знающую цену себе и своему мастерству. Во втором же – очаровательная юная кокетка. Питер сидел бледный с пунцовыми щеками и на все вопросы лишь кивал и что-то нечленораздельно, но одобрительно мычал. Я переоделась в сиреневое платье тут же, надела туфельки. Остальную одежду хозяйка упаковала в аккуратные свертки. На улице всучила обновки в руки парня. «Помоги мне, пожалуйста». Он снова покраснел. «Ирэн, в этих нарядах ты совсем другая, такая... такая красивая!» «Спасибо!» — улыбнулась я. «И все же помощь мне не помешает!» Питер подхватил свертки, и мы направились к ювелирам. Элвуд дал мне три адреса. Я поговорила с хозяевами магазинов, не демонстрируя свой товар. Прекрасно понимала, что подтвердить сделку придется пока лишь с одним. На большее количество заказов у нас физически не будет времени. Свой выбор остановил на небольшом, но довольно респектабельном ювелирном салоне, где продавали авторские украшения. В других магазинах ассортимент был более-менее схож. Господин Джошуа Клейт, мужчина лет 50, с внушительными залысинами в сидеющих волосах и подвижными точно у обезьянки длинными пальцами. Хозяин мастерской и продавец в одном лице – Мог рассказывать о любом творении, подмечая каждый штрих, каждый нюанс украшения. Он понравился мне знанием дела, любовью к своей профессии и честному подходу. Не пытаясь выбить себе поблажек, одобрил договор, что привез мне Элвуд. «Госпожа Колман, я не меняю своих решений. Если Джарвис передал от меня бумаги, то могу подписаться под каждой буквой документа». «Отрадно это слышать». «Тогда позвольте, мой партнер еще раз посмотрит их, а я пока покажу вам свои новые работы». «К вашим услугам!» — поклонился Джошуа. Он усадил Питера за маленький столик, где обычно покупатели рассматривали драгоценности. Я тем временем развернула картину и достала браслет. Мастер взял в руки украшения, подошел к лампе, придирчиво рассматривая каждый элемент, осмотрел через лупу, только что не попробовал на зуб. Великолепно, как и в прошлый раз. Затем стал также дотошно разглядывать картину. Что же, о цене мы договоримся. Готов уплатить ее прямо сейчас. И прошу вас, ваша уникальная живопись пришлась по вкусу. Присылайте больше картин. Готов помочь с перевозками и охраной. Благодарю. Я еще загляну к вам. Мы обсудили цену, и клед отсчитал мне нужную сумму. Питер проверил договор. Я и Джошуа все подписали и расстались довольны друг другом. На улице я дернула парня за рукав. «Что ты точно не живой? Теперь у нас есть постоянный заказчик. Разве не рад?» «Конечно». Друг выглядел малость растерянным. «Этот Кингсворт на меня странно влияет. Не обращай внимания». «Пошли, зайдем в кондитерскую. Купим пирожных. Это событие надо отметить». Груженные свертками с одеждой, пакетиками с десертами, мы ввалились в холл гостиницы, где нас уже ждал Роберт».